не хочется мне отпускать вам говорил он с сомнением вы уже взяли двенадцать таблеток морфия час назад покупатель смущенно улыбается все в ваши кривые улицы я не собирался беспокоить вас вторично да верно сбился с путей прошу прощения подтянув повыше воротник пальто он медленно направляется к выходу останавливается на углу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 Надсадный чехоточный кашель рождает насмешливое эхо в железных тросах моста, и они звенят, словно издеваясь. кляки ити кляк Чуточку холодно, чуточку сыро, но только не от реки, сэр! Лакмусовые бумажки на всем протяжении, и ничего, кроме озона! кляки ити кляк Справившись с кашлем, приезжий из Мемфиса замечает шага шагах в десяти от себя какую-то фигуру в пальто —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 «Дает мне четыре недели, если буду беречься. Ты уже получил увольнительную на тот свет?» «Мой доктор», — с оттенком хвостовства говорит Гудл из Мемфиса, «обещает мне еще три месяца». «Ах, черт с ней, с разницей», — ворчит Толедец, заполняя промежутки между словами хрипом и свистом. «Что такое месяц? Я вот свой срок...» скощу до одной недели и подохнув какой нибудь трясучки на четырех колесах чтобы не трястись на постели в кабаках гляди вой подымут когда я отправлюсь к працам я кабаки то можно сказать о благодетельству с тех пор как взял этот аллюр слышь гудол из мемфиса Если твой доктор отмерил тебе такую малость, ты бы, вот как я, кутнул во всю мощь и отправился бы ко всем чертям легко и без проволочки. «Кутнуть», — повторяет Гудл из Мемфиса, видимо, осваивая эту новую для него идею. «Я никогда не пробовал. У меня была другая мысль, но...» — Пойдём выпьем, — предлагает Толедец. — Я уже вторые сутки накачиваюсь. Да чёртова зелий что-то перестал забирать. Не то, что прежде. — Гудл из Мемфиса. — У тебя какое дыхание? — Двадцать четыре. — А температура? — Сто четыре. — Ну, ты через два дня качуришься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 Другой — совсем ещё мальчик. Огромные глаза над поднятым воротником пальто. Ловко маскируя скуку, порождаемую бесконечным повторением одного и того же, виночерпи за застойка и заводит санитарную сагу Сан-Антонио. «Сыроватый вечер, джентльмен, Редкость для нашего города. Небольшой туман с реки, совершенно безвредный, впрочем. Многократные пробы... «К чёрту ваши лакмусовые бумажки!» — хрипит Толедес — «Не примите, конечно, на свой счёт. Мы о них уже слышали. Пускай себе краснеет, синеет или белеет. Нас больше интересуют многократные пробы этого виски. Повторим?» «В прошлый раз платил я Гудл из Мэмфиса». Бутылка клонится то к одному стакану, то к другому и не сходит со стойки.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 «Вашей бурдой нас не проймешь, говорит таледец. «У нас прививка из виски и рыбьего жира. Если бы вы пили с нами, вас бы уже, наверное, сволокли в участок, а мы только-только разохотились. Давайте ещё бутылку». Искать смерть в стакане вина — конетельное дело. Надо придумать что-нибудь другое. Они выходят из бара и снова ныряют в туман.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 Музыка бередит душу искателей Нирваны и вырывает у Талетца признание. «Как подумаю о своих ребятишках, так просто... Чёрт подери, мистер Гудл из Мемфиса, маловато мы с вами хватили виски. Да ещё эта тягучая музыка... Забываешь, что надо забыть?» Тут Хёрд из Таледа поспешно вытаскивает часы и восклицает. «Провалиться мне!» «Совсем забыл. Я ведь условился встретиться с приятелями в одиннадцать часов, чтобы прокатиться на источник в Сан-Педро. С одним парнем из Нью-Йорка и двумя девицами, сёстрами Кастилло из Рейнгельдергарден. Этот парень — везучий собака, одно лёгкое целёхонькое, год ещё протянет, и куча денег при том, вся гулянка за его счёт».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 Официанты бесшумно разносят пиво. Здесь все чисто, чинно, весело и уныло. Развлечение на немецкий лад. Справа от входа юноша видит лестницу. Человек, стоящий внизу у перил, протягивает руку. гудол достает пригоршню серебра, и человек выбирает оттуда одну монетку. гудол поднимается по лестнице и видит две галереи.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 И официант приносит пиво, холодное, пенистое, зеленовато-золотистое. Оркестр на эстраде взывает «Рахиль, ты мне дана!» Юная пара уже успела многое поведать друг другу. Она называет его Уолтер, а он ее Мисс Роза. Гудул чувствует себя легко. Он рассказывает ей о себе, о своем родном доме в Теннесси, старом доме с колоннами в тени вековых дубов. О лошадях, об охоте, обо всех своих друзьях, даже о цыплятах, о кустах самшита, окаймляющих садовую дорожку. О том, как он отправился на юг искать в целебном климате спасение от своего наследственного врага — чехотки, О том, как три месяца жил на ранчо. Об охоте на оленей, о гремучих змеях, о веселой безшабашной жизни ковбойского лагеря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 — говорит он. Мисс Роза, как истая женщина, должна, разумеется, раскрыть коробочку и поёжиться в испуге, взглянув на невинное с виду снадобье. О, «Страх какой! что эти крошечные белые лепёшечки? Да нет, никогда не поверю, что они могут убить человека». «О да, могут, могут. Уж он-то знает». «Девять гранов морфия. Хватит и половины». Мисс Роза требует, чтобы он рассказал ей о мистере Хёрде Толеда, и Таледа, и Гуду удовлетворяет её любопытство. Она смеётся восхищенно и простодушно, как ребёнок. «Какой смешной малый! Но расскажите мне ещё о вашем доме и сёстрах, Уолтер. О Техасе, тарантулах и ковбоях я уже, кажется, всё знаю».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 и тотчас в дверях возникает официант. Э, «Мистер Рольф просит, э, передайте Рольфу, что я занята». «Не знаю, в чём тут дело», — говорит Гудл из Мемфиса. «Но я чувствую себя куда лучше. Час назад я мечтал умереть, а когда я встретил вас, мисс Роза, мне так захотелось пожить ещё». Молодая женщина обходит вокруг столика, обнимает юношу за шею и целует щеку. щёку.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 В эту ночь он вступил в новую, неизведанную страну. Он послушен и готов уйти. «Доброй ночи», — говорит она. «Я еще никогда не целовал женщины», — признается он. «Только сестер». «Но вы и теперь еще не целовали», — смеется она. «Это я поцеловала вас. На прощание». «А когда мы встретимся?» — снова спрашивает он.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 Мисс Роза комкает в кулаке пустую картонную коробочку и швыряет её в угол. Шляпной булавкой она размешивает что-то в своём стакане. «Что это, мисс Роза?» — говорит официант привычным, любезно-фамильярным тоном. «До утра ещё далеко, а вы уже начинаете солить пиво».